иар Эльтерус. При участии Екатерины Белецкой. Замок на краю бездны. Выжги, светлый огонь. Выжги, боль и печаль. Освети, освети эту смутную даль. Все четыре угла, все четыре стены. Бездну. Замкнутый мир, где все шансы равны. Шансы ждать и отчаяться. Быть и уйти. Шансы сбиться с пути и не сбиться с пути. Все четыре стены, все четыре угла. Бездна. Замкнутый мир перед нами легла, и в ее непостижной, чужой глубине пляшут тени на светлой неровной стене. Это наша свеча на пустынном столе, как последний огонь на последней земле. Юлия Клюкинова. Заклинание. Диссонанс доверия. Сеть незаметно пульсировала, переливалась миллионами оттенков, заставляя замирать в восторге любого, увидевшего ее эволюции или ощутившего их. Одновременно она звучала музыкой сфер, тревожной и радостной, зовущей и печальной, горюющей и смеющейся. Все одновременно. Изредка эта музыка взрывалась резкими диссонансами, заставляющими морщица способных слышать ее. Вот только таких было очень и очень немного. Разумные жили своей жизнью, преследовали свои цели, любили и ненавидели, созидали и разрушали, даже не подозревая, что каждая, Даже самое малое их деяние оставляет свой след в сети. А в сети ли? Как только не называли ее мудрые мириады миров. И изнанка мира, и лабиринт сознания, и нулевой уровень реальности. По-разному. Но способные оперировать ею все-таки предпочитали именовать это странное нечто сетью. Сетью чего? Кто бы знал. Порой, как уже говорилось, возникали диссонансы, цветовые или чувственные несоответствия, тупики, ложные пути, ведущие в пустоту. Это вызывало реакцию разумных, ответственных за тот или иной сегмент нулевой реальности. Такие тоже были. Кое-кто из мудрых подозревал об их существовании, а кое-кто и знал точно, что они есть. Только вот понять, кто они, не мог никто. Высказывалось множество предположений, но было ли хоть одно из них истиной? О том знали только сами контролирующие, как их иногда называли, а они своим знанием ни с кем делиться не собирались. Подозревали, что они иногда изменяют сеть согласно каким-то своим критериям, и это вызывает изменения судеб множества миров и живущих на них разумных. И уж совсем немногие знали, что у контролирующих есть не одна структура, что каждая из этих структур подходит к работе сетью иначе. Кто-то на уровне ментального зрения, как Сефис. Примечание. Сефис – контролирующая структура, впервые описана в книгах Екатерины Белецкой. Кто-то на уровне работы с музыкой сфер, как безумные барды. Кто-то на уровне эмпатического соощущения, как Адай Арн. Кто-то на всех уровнях, как Ирсай, иначе именуемые воспитателями. Состояние сети внезапно изменилось, в ней появилось что-то новое, неожиданное. Какая-то сущность ворвалась внутрь, будто за некто догнался, и принялась щедро изливать из себя позиционированную условно-положительным зарядом энергию, отдавая ее неблагополучным мирам. Со временем это должно было дать им немало. Во многих начнут сами собой стихать войны, сходить на нет эпидемии, возникать государство с удивительно мягкими и добрыми законами, помирятся старые враги, у людей на некоторое время исчезнет желание причинять друг другу боль и горе. Даже пойдет одна темная империя, отличающаяся извращенной жестокостью. Происходящее не могло не привлечь к себе внимание контролирующих. И привлекло. В нулевой реальности появились еще две сущности и попытались остановить первую. Однако все происходило слишком быстро. Сначала событий не прошло и двух секунд. Контролирующие растерялись, понимая, что все кончено. Не сумели остановить, не предусмотрели. Что же случилось? Безумный Барт, державший до сих пор один из сегментов мироздания, почему-то сливал свою энергию в сеть. «Надо вытаскивать этого идиота, Дэн!» Безличный ментальный образ нес тревогу. «Ты права, Орти. Только как?» «Похоже, он собрался покончить с собой, сгорев в сети. Ты посмотри, буквально все предусмотрел. Дотянуться до него невозможно». «Возможно или нет, а надо?» «Повторяю вопрос. Как?» «Не вижу ни одного шанса». Он даже сумел устроить так, чтобы в процессе его гибели никто не пострадал. Я лично считал такое невозможным. Ари всегда был гением. Что это на него нашло? С недоумением поинтересовался Дэн. После гибели Ирики он так и не пришел в себя. В образе Орти переливалась грусть. Я предупреждала, что его нельзя пускать в сеть. И была права. Но это не отвечает на вопрос, что делать сейчас. Боюсь, мы его потеряли. Вытащим уже мертвым». «Мы? Возможно. Но существуют еще Сефис и Эрсай, если ты забыл». «Ты собралась спросить о помощи Сефис?» Потрясению Дэна не было предела. Орти не ответила. Она сформировала и отправила в пространство поисковый импульс с запросом о местонахождении ближайшего находящегося в сети дежурного экипажа Сефис. Вскоре импульс вернулся, и контролирующая послала по полученным координатам блок информации с описанием случившегося. «Мы в курсе!» Ворвавшийся в сознание Бардов ментальный образ был исполнен недовольство. «Вы чем думали, выпуская человека в сеть в таком состоянии? Достало уже за вами хвосты почищать!» «За нами?» – изумилась Орти. «Вы что имеете в виду? Вам напомнить совмещенные воедино два мира?» Примечание. Имеется в виду события, описанные в книге Екатерины Белецкой и Анжелы Чениной «Нарушители». В образе второго Сэфис, почему-то показавшегося бардом огненно-рыжим, горело неподдельное возмущение. Или у вас настолько короткая память, что позабыли, чем это могло кончиться? Нет, я все понимаю, но не до такой же степени. А, вы об этом, с горечью сказал Дэн. Можем только попросить прощения. Но ситуация там сложилась очень нехорошая, и мальчик по ошибке, совместивший мир, и погиб. Только вы можете помочь? Хорошая какая ошибка, сарказмом произнес рыжий Сэфис. А этот поздно, он уже мертв. Ясно. В образе Орти явственно ощущались слезы. Простите ж, что побеспокоили. Ну почему всегда все кончается банальной провокацией, а? Жалобно спросил первый Сефис. Совесть есть. Может, все-таки? Вмешался рыжий Сефис. И ты туда же, рыжий. С досадой оборвал его первый. Сам знаешь, что нельзя. Постой. Воспитатели просит вмешаться. И что с того? «Я вас очень прошу!» Образ Орти наполнил отчаяние. «О, господи!» Первый сэфис тяжело вздохнул. «Хорошо, мы поможем. Вы же сказали, что он уже мертв», удивился Дэн. «Вернуть можно, тело вытащить тоже. Только это нам влетит в копеечку. И в небольшой скандал со встречающими, конечно. Не выпускайте этого придурка в сеть, пока у него мозги в норму не придут». «Вообще допер, тоже мне!» усмехнулся рыжий Сефис. «Хочешь с собой покончить? Допись собственной ванной!» «Десять лет как минимум не выпустим!» обрадованно заверила Орти. «Десять?» изымился первый Сефис. «Ничего себе! Ну и порядки у вас, ребята! Может, не надо так жестоко?» «Предупредить этого типа, что в первом же отпуске моему морду набьем!» буркнул рыжий. «Как только до него доберемся!» «Кстати, куда его потом?» Орти поспешила передать координаты безлюдного мира, в котором находилась на данный момент одна из сегментных станций безумных бардов, и ощущение присутствия Сефис исчезло. Затем барды сами покинули сеть, выйдя в реальность в указанном мире. Прошло десять дней по местному времени, и на станции появился до нельза истощенный человек. «Зачем?» — спросила Орти, худенькая миниатюрная женщина лет тридцати. «Ты знаешь», — глухо ответил Ари, падая выросшая из пола кресла. «Оставьте меня в покое!» «Не оставим!» — холодно сказала она, изучающе рассматривая его лицо. «Ты забыл о долге!» «Долг?» — взорвался несостоявшийся самоубийца. Да подите вы в задницу с вашим долгом!» «Сколько можно?» «Он неадекватен!» — подошел ближе Дэн, высокий чернокожий человек. «Сама вижу!» — тяжело вздохнула Орти. «Значит так, драгоценный наш! Выбирай себе мир для отпуска! На десять лет как минимум!» «Обижайся, не обижайся, но иначе не будет. От нас слишком многое зависит». «Мне все равно», — мрачно буркнул он. «Средневековый какой-нибудь. Магического уровня. Ненавижу технологические миры». «Хорошо. Я подберу тебе тихое место. Надеюсь, ты хотя бы там не набедокуришь». «Надейся», — ехидно склабился Ари.